Глава 8. Расширение. Наш кибертрак вместе с машиной моего Тёски направился к открытым воротам. Мы подъезжали к территории кланового замка. Алиса, я поднял ладонь, и на ней медленно возникла простенькая красная маска из кристаллизованной крови с отверстиями для глаз. "Пока надень эту", чуть смущённо обратился к ней, как-то неудобно, что она будет носить на лице маску из моей крови. "Хорошо", Алиса спокойно кивнула, взяла маску и приложила к лицу поверх бинтов. Я немного откорректировал размер, чтобы она идеально ложилась на лицо. Мы проехали через открытые ворота и припарковались. Везде, снова ли люди, было довольно оживленно. Что за праздник? Я вышел из машины, потянулся и посмотрел на подходящую ко мне Аню. «Новые дома готовы, Лера распределяет выживших и переселяет», ответила она, «всем хватает». «Пока да, мы изменили эти три здания в две девятиэтажки и одну трёхэтажку, квартиры от однокомнатной до трёхкомнатной». «А в самом замке кто останется?» Я глянул на бывший цех. «Ну, это тебе решать». «Оставь пока тут пары с детьми и ремесленников, которым для работы отдельное здание не нужно». «Поняла, Злате нужна лаборатория для алхимии». «Да-да, ещё там ювелир есть у нас, ему тоже мастерскую отдельную сделаю. Что там с моими бетонными монстрами?» «Уже готово тридцать штук от пятого до двенадцатого уровня, мы их по периметру распределила». «М-м-м, я кивнул, что с отоплением, светом и канализацией? Сейчас всё хорошо». Ты там немного накосячил с диаметром отверстий для труб, но я поправила. Должные коммуникации проведены, осталось выбрать источник питания. Притащите несколько котлов, я с помощью алтаря сделаю артефакт, который за счёт ядер котёл питать будет, предложил я. Тут наш спец предлагает сделать котёл на биотопливе, зомби сжигать. Во как, я повёл подбородком. Интересно. установим котельную и пусть центральное отопление будет. Теплотрасса нужна для этого. Будет. С канализацией проблем не возникло, а для освещения солнечных батарей за глаза хватит. Молодец, хорошо поработали. Я посмотрел на моего тёску, который вышел из своего джипа. Его люди уехали на свою базу. В наушнике раздался голос Май. Наш отдел посчитал всё, что вы из склада вынесли. Я отправила тебе список того, что и сколько нужно отдать. Понял. Вижу вы времени зря не теряете. Мой Тюска подошёл ко мне и надменно улыбнулся. Ваши люди три дома построили, пока мы на склад и обратно ездили. И ещё больше построят, усмехнулся я. Советую вам получше выбрать место для своего города, намекнул я ему. Мы уедем на Северо-Восток, подальше от крупных городов, к Инулон. Хорошее решение. Через часик фуры привезут вам оружие. Список с твоей долей сейчас отправят. Уже, подала голос Мэй. Буду ждать. Он протянул руку, и я её пожал. Приятно было с вами поработать, Бенедикт. После того, как Андрей свалил, я выгрузил свою часть оружия в башню, а часть тёски в фуры и прошёлся по замку и новеньким домам. Неплохо, одновременно с этим я говорил с Мэй. Я нашла две отличные сферы с масками у беретки, но они в разных местах, придётся доплатить портальщику. Действуй, я дал добро, потом гляну, что она выбрала. А дальше началась рутина. Все ближайшие к горе строения ребята очистили от немёртвых, и мы начали их готовить к приезду беженцев. Судя по всему, не многие группы выживших решаются играть в самостоятельность, и возможность присоединиться к такой сильной группе, как наша, не кажется им чем-то зазорным. Я, Алиса, Аня и Мэй стояли на крыше рядом с солтарём и смотрели на территорию внизу. «Эх, я, с сожалению, вынул ядро червя-предельщика двадцать третьего уровня. Для трансформации домовой создания котловой и прочей ерунды нужны ешки. Много ешек. Ядро двадцать третьего уровня стоит больше сорока двух ешек, а это очень много. — А тебе за червя дали что-нибудь? — спросила Алиса. В алой маске и с распущенными красными волосами она выглядела довольно круто. Забыл. Я прикрыл глаза, и вскоре в моей ладони появилась синяя сфера. Сфера предмета редкая. Монокль-переводчик. Я раздавил, и в руках появился монокль в серебряной оправе и с цепочкой из светло-синего металла. Монокль-переводчик редкий, способен перевести любой язык, существующий на планете. Я отдал монокль любопытной Алисе и повернулся к Ане. Ну что? Для котельной нужно отдельное здание. Аня стояла и смотрела в планшет, именно на него архитектор присылал свои проекты. Кстати, про него Им оказался препод из нашего универа, которого ребята спасли из общаги. Хрен знает, что он там делал. Может, у симпатичной студентки зачёт принимал. Хе -хе. На вид мужик довольно нормальный, не тридцати не дашь, хотя реальный возраст под пальто подходит. Для котельной нужен конвейер мокрого зала шлака удаления, который тянется наружу и сбрасывает шлак. Задумчиво сказала Аня, и я с умным видом кивал. Блин, надо было лучше препода он на лекциях слушать, ни черта не понимаю. Ещё дополнительно пару дымососов, которые будут тянуть гарь из котлов к основной трубе и пара вентиляторов высокого давления, чтобы поддерживать горение. Добавим трубчатые воздухоподогреватели, чтобы нагнетать горячий воздух, иначе будет конденсат или Я пересилил себя и не зевнул. Аня продолжала грузить меня непонятной хренью. Если получится, то вместо сброса в отвал шлак будем расщеплять, циклоны добавим. Я начал клевать носом, а Аня всё говорила и говорила. Можно, конечно, и мыло начать из зомби варить, но очень не стоит. А ещё какое на хрен мыло? Или это я заснул? «Солнечные батареи установим на крышах, но нужна подстанция-накопитель. Пока и маленькой хватит». «Стоп!» Я перебил Аню. «Я скоро реально засну, блин!» «Ты просто скажи, что делать, я сделаю. Не нужно мне всё так подробно объяснять. Я же не зря столько лет учился. Прекрасно понимаю, о чём ты говоришь». «Да, не подумала», – смутилась Аня. «Оп!» По. А вот ты, Альфред, начал жетоны расширения в зданиях оставлять. Я погладил алтарь. Перед моим взором висела карта посёлка. С зелёным полупрозрачным пятном выделялась наша гора, территория города Сангис. Вот один из домиков под горой мигнул, и я дал мысленный приказ, и граница территории расширилась, поглотив дом. Площадь города увеличилась. Потом по проекту архитектора я начал делать из этого домика жилое девятиэтажное строение. Таким образом, территория города расширялась. По подсказкам Ани я в итоге сумел трансформировать отдельные здания в котельную, теплотрассу, подстанции и прочие нужные для города строения. Следующим шагом стали мастерские для кузнецов и портных. Им отдельные здания нужны. Я буквально от сердца отрывал ядра, кормя онина сытную глотку алтаря. Портальщик пишет подола голос, мы что-то напряжённо читая на планшете. Скоро будет. Передо мной выскочила надпись. Повелитель порталов Алекс Крит просит разрешения для создания временной портальной арки у ваш замок. Дать согласие? Хм, интересно. Я дал разрешение и указал ограничение 5 минут. Именно столько портальчик сможет держать портал открытым. Ещё я ограничил место крышу башни. Рядом появилась фиолетовая арка, и оттуда вышел знакомый мне по видео мужик, маленький, с чёрными бинтами по всему телу. В руках он держал илонку последней модели. «Для меня большая честь увидеть вас, Бенедикт!» Он слегка поклонился, пряча смартфон, протянул руку и с любопытством огляделся. Я кивнул, пожал ее. Голос у портальщика прикольный, приятный, со странными резонирующими нотками. Я отпустил его за бинтованную ладонь и ответил. «Рад вас видеть, мистер Алекс!» «Вот ваш заказ!» Он из воздуха достал три сферы: одна красная и две синие. Пространственный карман, понял я, принимая сферы. За них и его работу я заплатил тремя ядрами десятого уровня и одним ядром тринадцатого уровня. Я сделаю вам скидку, он улыбнулся, не сводя свои маленькие чёрные глазки с меня, снова махнул рукой, достал ядро восьмого уровня и протянул мне. Я принял. Ядер много не бывает. Мы хотим с вами обсудить ещё одно дело. Отвлекла портальщик Эми, он повернулся к ней. Всегда рад с вами работать, прекрасная леди, снова полупоклон. Смотризатор отправит нас в Москву. Мы хотим помочь Ковину. Вы выбрали удачное время, портальщик поправил бинты на лице. Вы пробал? спросила Эми. Именно. Завтра многие сильные тёмные посятят Москву, и подавляющее большинство через меня ценник на мои услуги поднимется втрое. Какой бал! Я уставился на Мей. Ковин решил провести бал и позвал всех тёмных страны. Там они обсудят проблемы Апокалипсиса и многое другое. Если мы пойдём, то нужно контракт заранее заключить. У них там есть высокоуровневый юрист серебряного ранга. И я кивнул. Похоже, что-то типа моего кровавого договора, где гарантом выступает тёмная сфера. Если вы надумаете, то пишите. Порталщик снова поклонился. «К слову, я могу вам продать особые амулеты телепортации, которые привязаны к алтарю сильнейшего клана Ковина, где и пройдет бал». «Я задумался, а этот мелкий неплохо походу зарабатывает. Может, грабануть его? Хе-хе!» «Совсем из головы вылетело!» Он постучал кулаком по лбу. "Время от времени мне лишь надо будет напитывать амулет, и вы с разрешения алтаря сможете посещать Москву, когда захотите". Я переглянулся с Мэй. "Ну что ж, вроде неплохое предложение. В итоге мы купили этот самый амулет и четыре заряда к нему: два туда и два обратно. Амулет может взять с собой максимум пятерых, но ничего, и так сойдёт". Когда портальщик ушел, перед этим достав илонку и потыкав в нее, я повернулся к Мэй. «Что за бал, блин? Какой бал? Сейчас апокалипсис вовсю бушует, да зомби людей жрут, мутанты целые кланы вырезают. Какой бал?» «Перед портальщиком я не хотел свое возмущение выказывать, а перед своими можно». «Они хотят наладить связь с будущими лидерами России», – пажала плечами Аня. и помочь ей попросить. У них там совсем всё худо. Сегодня ещё один клан Ковина потерял свой замок, подтвердила Мэй, чтобы получить нужные нам сферы, придётся убить одного из главных командующих Ленина, всего их 13. Я тебе выслала информацию о них. Всети их уже прозвали 13 ужасов коммунизма. Цены разные, но за убийство даже самого слабого Кувин готов заплатить 5 сотен ОК. А это очень много. Две сферы навыка или три сферы предмета эпического ранга, если они не специфические. А у них там есть и нормальные? с иронией спросил я. Немного завидую им. У меня, блин, вообще нет эпического навыка. Пока только один Древний лес. Он для тех, кто растениями управляет. Ещё слияние Инь-Ян выглядит неплохо, но описание слишком мутное. И непонятно, что случится с теми, кто не искренен к своей второй половинке. Кстати, тут и для Фэна кое-что интересное есть из сфер предметов. Буддийские чётки из древа Бодхи. Стоят аж две сотни ОК. Почти как эпический навык. Появились сегодня только. После того, как Алиса видео боя Фэна с зомби-сикачом выложила, хмыкнула Аня. Да, вот хитрецы. "А моя книжка сколько?" спросил я, думая над словами Ани. "Твоя книга создания демона семи грехов Левиафан стоит 150 ок." "А что так дёшево?" удивился я. "Демонологов очень мало, и они слабые. Да и для создания эпического демона нужны ресурсы сильного клана, поэтому и дёшево." "Все эти сферы не просто так выставлены," задумчиво сказала Аня. Они по покупкам смогут примерно оценить силы других кланов, и если мы возьмем эпическую книгу создания демона, то все поймут, что у нас есть высокоуровневый демонолог». «А еще четки могли специально выставить, чтобы Фэна выманить», – добавила Мэй. «Многие по видео Алисы знают его силу». «Надо у лысого протатушку спросить», – вспомнил я свое обещание Алисе. Кстати, вытащил три сферы, которые мы купили у портальщика. Сфера навыка исключительная создание доppelganger. Сфера предмета редкая маска демона. Сфера предмета редкая маска ангела. Ангелы и демоны, интересно. Я отдал сферу с маской ангела Алисе, та не понимающе приняла её и вгляделась. Про маску я ей не говорил, сюрприз хотел сделать. Алиса раздавила сферу, и после синей вспышки у нее в руках появилась простенькая белая овальная маска. Она сняла мою из крови и надела маску ангела. Я тоже раздавил сферу. В моей руке появилась такая же маска, как у Алисы, но черная. Маска демона редкая. Харизма плюс пять. Для демона или демонолога маска принимает индивидуальную форму, создает визуальный эффект, скрывает ваши данные. Харизма плюс 15. Я глянул на Алису, которая смотрела в элонку и на лице которой пузырилась маска. Наконец она приняла окончательную форму и застыла. Ну как? Неловко спросила Алиса, убирая смартфон со включённой фронтальной камерой. Круто, коротко резюмировал я. Маска была белой и гладкой, закрывала лицо от подбородка до лба. Только две красные полоски с внешних уголков прорези глаз тянулись вниз, заканчиваясь на подбородке. В месте между бровями было отверстие, точно повторяющее линии тату крыльев. Но главная другая. От Алисы будто исходил какой-то неясный свет, делая её похожей на святую. Не знаю, как сказать. Бонусы к харизме, спросил, вертя маску в руках. "Да", кивнула Алиса. "Так до эту я возьму себе", приложил маску к лицу. Достал и лонку и глянул. Маска начала меняться, следуя моим желаниям. Чёрная, гладкая, закрывает всё до глаз. Лоб открыт, а на том месте, где должны быть губы, улыбка белым росчерком. Вроде круто, неброско и стильно, наверное. Ну как? глянул на девчонок. Неплохо, как-то неуверенно ответила Аня, поёжившись. От тебя странная аура исходит, опасная. А так Я достал из кольца корону короля, которую что-то редко ношу, и воздрузил себе на голову. Под лучами солнца красные рубины поблёскивали, а плюс 10 харизмы от короны сделали меня ещё круче. Плюс визуальный эффект красноватый свет, будто исходящий от меня. М- красиво, авторитетно кивнул Алиса. Андрей, с тобой Михаил поговорить хочет, сказала Мэй, до этого лишь изредка бросающая на нас озавзгляды и что-то пишущая в планшете. Поговорим, я кивнул. Есть ещё вопросы, которые меня касаются. По навод Комфедора нашли нескольких уродов, которые через Юксис тёрями информацию о нас скидывают, поморщилась Мэй. Мы их обезвредили и заперли. Что с ними делать? Заберите любые средства связи и отправьте их в котельную, трупы зомбаков в дробилку скидывать на 5 месяцев. Пожалуй, я плечами скинь их имена на илонку. Я уберу их из клана или новый круг создать. Я задумался, а если тату сможет не только давать характеристики, но и забирать. Пока такого нет, но на следующем уровне Будем клеймить преступников и выкачивать из них лишние характеристики. Нам они нужны. Рабская система выходит, засомневалась Аня. Да нет, всё правильно, Алиса пожала плечами. Такая способность сильно поможет клану, согласилась Мэй. Но сейчас так даст их просто заклеймить и назначить срок наказания, без срока не поймут другие жители. У нас же есть клановый сайт, спросил я. Есть, кивнула Май, но пока там только функция обмена активно работает. Назначь кого-нибудь, пусть новости пишет, что в клане происходит и за его пределами, ну чтобы лояльный, сама понимаешь. Может, Марию, которая мусорщик. Я закашлялся. Ну а что, продолжила Аня, она на журналиста училась, навыки есть. Больно политически активная она, проворчал я. Мне пропаганда нужна, а не критика власти. Диктатор я в конце концов или хрен собачий. Девчонки пристали. Ладно, поговоришь с ней, не хоть отдал я добро. Пусть напишет про преступления этих уродов, немного приукрась, скорее, что они планировали ночную атаку на город, но я, мудрый правитель, наказал их всего годом работ и про изменённое тату скажи. Ты же про 5 месяцев говорил, напомнил Омей. Настроение испортилось, вот и добавил. Я поправил корону и надменно посмотрел на них. Алиса пялилась в лонку, Мэй уставилась в планшет, а Аня закатила глаза. «Совсем не боятся меня!» «Что там с деньгами?» Решил сменить атему, опёрся о парапет и глянул вдаль. «Вроде машины едут, фэн, что ли, возвращается?» «Навык мы обменяли, теперь можем клепать деньги с водяными знаками, только дизайн продумать осталось!» «К ядрам привяжем?» – спросил я, доставая бинокль из кольца. «Да? Дизайн у самой дорогой купюры, чтоб с моим ликом был. Я вгляделся. И правда команда Фэна. Нужно, чтобы люди привыкли, что теперь у них есть правитель». «Точно у самой дорогой. Ее как раз людей мало видеть и будут», – с сомнением спросила Аня. «Ну и пусть. Главное, чтобы знали, что такая купюра есть». «Как скажешь...» «Команда Фэна подъезжает. Вы нашли мне подходящую цель. Мне одного уровня до двадцатого не хватает. А этот лысый гусь, похоже, уже взял его. Паразит китайский». «Есть кое-что интересное». Мэй протянула мне планшет. Я перестал смотреть его вдали и принял его. «Так-с, что там...» По лесу шагало огромное дерево метров 8 высотой. Монстр направляется к посёлку Бугата, к недалеко от нас. А если он мирный? с сомнением спросил я, разглядывая на видео зелёного гиганта. Да и как я убивать его буду? У меня с селёнок-то хватит. На складе нашли несколько реактивных огнемётов. Они же вроде одноразовые, спросил я, вспоминая отчётный «Да, но против группы зомби смысла не вижу их использовать». «Хорошо, сделаем так». Я вернул планшет. «Бахну огнеметом и добью деревце. Но если оно мирное, то лучше отправим Машу. На всякий случай пусть Фэн со мной летит». «Боишься?» Алиса сняла маску и через прорези бинтов показала язык. «Правитель ничего не боится». Я поправил корону. Просто мне приятно общество Фена. Он хороший собеседник. Девчонки заулыбались. Я спустился вниз на пятый этаж. Там меня уже ждали. Михаил стоял и нервно чесал свою рыжую шевелюру, боится чего-то. Правитель приветствует тебя. Я важно кивнул ему. Он непонимающе посмотрел на меня. Я вздохнул, снял корону с маски и махнул рукой. Пойдём. Мы пошли в мой кабинет. Да-да, я теперь важный, мне нужен кабинет. Я его на четвёртом этаже сделал, большой, красивый, с огромными окнами от пола до потолка. Рассказывай. Я сел в мягкое кресло и приглашающий кивнул на деревянную табуретку. Мебели мало, приходится довольствоваться чем есть. Я бы хотел попросить тебя кое о чём, неуверенно начал Рыжик. Я видел на сайте Ковина их магазин, и хотел бы попросить тебя приобрести навык исключительный, и я почесал щёку. Блин, надо бы побриться. Только я там огненных навыков нормальных не видел, только один странный какой-то, называется горячая пятка. Ну это вроде немного не по профилю. Нет, Михаил медленно покачал головой. Я хочу слияния Инь-Ян. Я Хектал и уставился на него. Мы с Белой искренне любим друг друга. Я уверен, что NAVEX сделает нас гораздо сильнее, смущённо сказал Пира. Хм. Я задумался, достал илонку, глянул. 110 ОК. «Дешманский навык для эпического, честно говоря, даже очень!» «И еще!» Михаэль крепко стиснул сиденья табуретки, его костяшки побелели. «Я и Белла...» «Мы родственники!» Он выдохнул. «Да бывает!» Я пожал плечами. «У меня друг был в школе, он несколько лет по кузине сох!» «Мы брат и сестра, родные!» «Э-э...» машинально подвигал пальцами протеза, не зная, что сказать. Мишель закрыл глаза, по его лбу выступил пот. Поздравляю, брякнул я. Чёрт, что я несу? Что? Пиро открыл глаза и с сомнением посмотрел на меня, и я прокашлялся. Я попробую получить навык, но сам понимаешь, обещать не могу. 110 ОК это очень много. Ты тебе не противно? Недоумёна спросил Михаил: "Ты не презираешь нас, не выкинешь из клана?" "Да нет, тут уже удивился я, с чего мне вас выгонять. Вы же в ядре оба и стали близкими для меня людьми, тем более любовь очень коварная болезнь". "Спасибо", пробормотал Пира, его глаза подозрительно заблестели. "Ладно, иди уже, мне ещё огромное дерево убивать надо". Д "Да, да. Михаил на негнущихся ногах встал и пошёл к выходу. Когда за ним захлопнулась дверь, я пробормотал: "И что за бред я только что наговорил?" Я задумчиво постучал пальцем по тэзе по креслу. Вспомнилась старая, пристарая шутка: "Инцест дело семейное". Я встряхнул головой, отгоняя тупые мысли. Встал и пошёл. "Ну и что, что они брат с сестрой? Мне-то что?" На первом этаже нашёл реактивные огнемёты. Всего их было 3. Я взял 2. Назывались они Шмель-10. В это время киберфуры въезжали на территорию замка одна за другой. Я выловил взглядом Фэна и попёрся к нему. "Помощь твоя нужна". Я остановился рядом с ним. "Во имя спасения жизни людских нужно убить монстра коварного. Поможешь?" Фэн с сомнением посмотрел на меня, потом на вечереющее небо и кивнул. Убивать я буду, чтобы 20-й уровень получить, признался я. А ты просто понаблюдаешь за моим великолепием. Фэн хмыкнул. В награду завтра утром на бал тебя возьму в Москву. Я похлопал его по плечу. Гляди, вытащил и лонку, и показал ему магазин Ковина со слотом с буддийскими чёткими из дерева бодхи. Эти московские хитрецы не знают, что лысык даже илонкой особо пользоваться не умеет. У него смартфон только для связи с Мэй. Сэн внимательно прочитал описание и посмотрел на меня. В Москве будет и жарко. Я улыбнулся и чёткий мы оттуда точно заберём, а пока пошли дерево мочить. Я вынул из кольца свой красный трон и трансформировал его в небольшую площадку с двумя стульями. Полетели